Глава 35, в которой мистер Пиквик убеждается, что лучше всего ему отправиться в бат и поступает соответственно. Разумеется, уважаемый сэр, вы не предполагаете, в самом деле, всерьез, оставим раздражение в стороне. «Не платить судебных издержек и вознаграждения за убытки», — сказал маленький Перкер, явившись к мистеру Пиквику на следующее утро после суда. «Ни полпенни», — твердо сказал мистер Пиквик. «Ни полпенни». «Ура! Да здравствует принцип!» — как сказал расставщик, когда не захотел переписать вексель, — заметил мистер Эллер, который убирался со стола после завтрака. «Сэм!»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 «С маслом! Не забудьте!» — свирепо сказал джентльмен. «Сию минуту, сэр!» — ответил лакей. Джентльмен с бакенбардами продолжал напивать себе поднос и в ожидании прибытия гренков подошел к очагу и, заложив под мышки фалды сюртука, посмотрел на свои башмаки и задумался...